Я взял со стола зажигалку и взвесил ее на ладони. От ее тяжести было приятно в руке. Не слишком увесисто, но и не слишком легко. Бывает на свете такая вот приятная тяжесть. — Почему сенсей с таким рвением занимался поисками овцы? У тебя есть какие-нибудь соображения? — Да не знаю я. Почему бы вам не спросить самого сенсея? Уж он-то быстро все объяснит. Спросил бы, если мог. Но вот уже две недели сенсей в коме, боюсь, что сознание к нему уже не вернется. А когда сенсей умрет, вместе с ним уйдет в могилу неразгаданная его тайна, тайна овцы со звездой на спине, а вот этого я уже вынести не могу. И дело здесь не в личной потере, мною движут гораздо более высокие принципы личной преданности, например. Я откинул крышку у зажигалки, повернул колесико, высек пламя и захлопнул крышку.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 Он не обратил на это внимания. Скорее всего, овца эта сама забрала сенсою в голову. Году это в тридцать шестом. И с тех пор уже более сорока лет продолжает жить у него внутри. Там у нее и лужайки свои, и рощи березовые. В общем, все как на твоей фотографии. Что ты об этом думаешь? — Я думаю, что это необычайно интересная гипотеза, — очень вежливо сказал я. — Это не просто овца...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 Казалось, флюиды смерти, будто вирусы болезни, от которой некуда скрыться, заполнили воздуха этого дома. Мне представило пастбище в голове у сенсея. Трава пожухла, и овца навсегда ушла, оставив после себя лишь пустое бескрайнее поле. Итак, повторяю, я хочу, чтобы ты объяснила, откуда у тебя эта фотография. Не скажу, сказал я.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 И поэтому стараюсь жить так, чтобы не было надобности этого делать. Хотя в конечном счете именно от этого окружающие испытывают еще большие неудобства. Тут уж как ни верти, и все едино. Доставлять неудобства своим действиям я не могу изначально. Не позволяет моя внутренняя установка. Непонятно? Ну, то есть посредственность может проявляться по-разному и в разных формах, вот и все. —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 Начиная с сегодняшнего дня тебе удастся найти овцу. Ты будешь вознагражден и получишь все, чего только не пожелаешь. Не сможешь найти и твоей фирме, и тебе самому наступит конец. Ты согласен? — А куда мне деваться? — пожал я снова плечами. — Вот только что...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 Повторяю, два месяца, начиная с сегодняшнего дня. Но это же адский труд. Двух месяцев может запросто не хватить. Ничего себе задачка — отыскать одну единственную овцу на такой огромной территории. Секретарь, не отвечая ни слова, очень пристально смотрел мне в лицо. И под долгим взглядом этих глаз я вдруг ощутил себя плавательным бассейном